Глава десятая. Крысиная война. Недовольство Гитлера отсутствием успехов на Кавказе и в Сталинграде достигло апогея 24 сентября. Он сместил с должности генерала Гальдера, начальника генерального штаба. Они сильно раздражали друг друга. Гальдер выводил из душевного навесия мелочная опека фюрера, которого он считал профаном в военном деле. А Гитлер выходил из себя при любом слове критики реакционного генералитета, олицетворением которого для него был начальник штаба сухопутных войск Вермахта. Главной заботой Гитлера, записал в тот день в своем дневнике Гальдер, является необходимость внушить Генеральному штабу фанатичную веру в идею. Это навязчивое стремление подчинить своей воле военачальников превратилось для Фюрера в самоцель, Предугадать последствия такого положения дел нетрудно. Любая опасная ситуация грозила перерасти в катастрофу. После ссоры фюрера с Йодлем и Листом до Паулюса доходили слухи, что он будет назначен вместо первого начальником оперативного штаба Вермахта, а должность командующего Шестой армии займет генерал фон Зейдлиц. Однако в конце концов Гитлер решил оставить рядом с собой старое окружение. Её для восстановили в должности, и подхалим фельдмаршал Кейтель сохранил своё место. Теперь он мог и дальше заверять фюрера в его военном гении. Профессиональные военные называли Кейтеля «кивающим ослом» и «лакеем». Однако они презирали за моральную трусость не только его, но и многих других генералов. «Генеральный штаб готовит свою собственную гибель», – писал Грускурт, – генералу Беку, впоследствии возглавившему июльский заговор против Гитлера. У его представителей не осталось даже понятия о чести. Единственным утешением для Гросскурта было то, что сослуживцы по штабу и командир 11 корпуса, генерал Штрейкер разделяли его взгляды. Это большое счастье быть вместе с такими людьми. Отставка Гальдера знаменовала собой конец самостоятельности генерального штаба но в то же время укрепляла позиции Паулюса, хотя он, не получив нового назначения, вероятно, втайне переживал. Гитлер заявил, что с его шестой армией можно было бы штурмовать небеса, однако Сталинград все еще держался. Специальная группа в Министерстве пропаганды ждала его падения, готовая запечатлеть на кинопленке, как поднимают победные флаги над взятым городом. А пресса разрешение объявить о том, что со Сталинградом покончено, поскольку штаб Паулюса еще 26 сентября сообщил о том, что над зданием Сталинградского горкома партии водружено боевое знамя Рейха. Геббельса постепенно начинало беспокоить то, что немецкие газеты освещают события в чересчур радужных тонах. А редакторы получили указание подчеркивать ожесточенность боев и то, что ситуация остается сложной. Впрочем, неделю спустя министр пропаганды и сам был уверен в том, что можно со всей определенностью ожидать падения Сталинграда. Но еще через три дня такой уверенности уже не было. Геббельс велел вынести на первые полосы другие материалы. Как свидетельствует Гросскурт, На Паулюса с утра до ночи оказывалось давление, которое начинало действовать ему на нервы. Постоянное напряжение стало причиной обострения дизентерии, от которой ему так и не удалось полностью вылечиться. Штабные офицеры замечали, что тик на левой половине лица командующего стал сильнее. Паулюс подолгу сидел в штабе Шестой армии, расположенном в станице Голубинская на правом берегу дона разглядывая подробную крупномасштабную карту Сталинграда. Большинство районов города уже было взято, и по оценкам службы разведки, потери русских приблизительно вдвое превышали потери немцев. Оставалось только надеяться на то, что Гитлер был прав, утверждая, что ресурсы противника вот-вот иссякнут. У самого Паулюса резервы, человеческие и материальные, тоже стремительно истощались но больше всего его приводило в отчаяние поразительное упорство защитников города. Значительная часть обвинений, направленных против Паулюса, основывалась на том, что шестая армия, усиленная двумя корпусами, четвертый танковой, являлась самым крупным объединением во всем Вермахте, имея численность почти триста тысяч человек. Наблюдая Наблюдатели, не имеющие опыта боевых действий, никак не могли понять, в чем, собственно, проблема. Безусловно, можно возразить, что Паулис мог бы более эффективно распорядиться имеющимися у него войсками. Однако его критики, похоже, забывали, что уличные бои вели 8 дивизии шестой армии, а 11 были растянуты по всей, всей фронта, составляющие почти 200 километров через Большую и Малую излучины Дона и дальше по степи до самого берега Волги у поселка Рынок, а также на полосе южнее Сталинграда напротив Бекотовки. Резерве оставалось всего одна дивизия. На северном фланге в бескрайней, практически лишенной растительности степи 11-й армейский корпус Штрекера, 8 корпус генерала Хейтса и 14-й танковый корпус Хубы держали оборону против советских войск, стремящихся облегчить положение соединений штурмующих город. На правом фланге 4-й армейский корпус генерала Енеке противостоял 64-й армии генерала Шумилова, соседствуя со слабой 4-й румынской армией, растянутая линия обороны которой уходила до самых северных предгорий Кавказа. По ту сторону линии фронта находилась группировка генерала Еременко, состоящая из 62-й армии Чуйкова, соединений 64-й армии, занимавших позиции вокруг Бекетовки, 57-й армии, расположенной южнее и восточнее озера Сарпа, 51-й армии, державшей оборону вдоль линии остальных озер и 28-й армии, вытянувшейся на юг в Калмыцкую степь. Для немецких, румынских и русских войск на южном фланге боевые действия в степи напоминали таковые во время Первой мировой войны. Разница была лишь в том, что теперь использовались более современные вооружение и самолеты. На немецкие бронетанковые соединения, расположенные на обоих флангах, выжженные солнцем равнины, по которым они всего несколько недель назад пронеслись на полной скорости, теперь действовали утручающе. Отсутствие деревьев и фигур усиливало у немецких и австрийских солдат тоску по дому. Начались осенние дожди, вызвавшие сильную распутицу. Солдатам в землянках, залитых до щиколоток водой, оставалось только слушать шум дождя и наблюдать за крысами, обгладывающими трупы на ничьей земле. Действия немецких и русских армий ограничивались патрулированием, караулами, разведкой боем, чтобы прощупать противника. Солдаты маленькими группами подкрадывались к неприятельским позициям и забрасывали окопы гранатами. Единственное значительное событие произошло 25 сентября. В этот день 51-й я и 57 я армии атаковали румынские дивизии на южном фланге вдоль линии Соленых озер и отбросили их назад. Однако им не удалось отвлечь внимание немцев от их главной цели – Сталинграда. Сражения в самом городе были совершенно другими. Здесь зародилась абсолютно новая форма боевых действий, сосредоточенных в развалинах жилых домов. Сгоревшие танки, стреляные гильзы, телефонные провода и ящики из-под гранат перемешались с домашним скармом, развороченными осколками диванами, сломанными столами – и стульями, погнутыми кастрюлями. Василий Гроссман писал об этом так. А иногда часами длились упорные штурмы домов, бои происходили на подступах у стен дома, заваленных кирпичом полуразрушенных комнатах и коридорах, где сражающиеся путались ногами в сорванных проводах среди измятых остовов железных кроватей, кухонной и домашней утвари. Там же могли сохраниться ваза с увядшими цветами или раскрытая на письменном столе тетрадь со школьными домашним заданием. Артиллерийский наблюдатель располагался наверху разрушенного здания, устроившись в чудом уцелевшем кресле, и следил за неприятелем в стереотрубу через дыру в стене, так кстати, пробитую снарядом. Цель он находил очень быстро. У немецких пехотинцев ожесточенные схватки за каждый дом вызывали ужас. Ближний бой, противоречащий всем правилам военного искусства, был для них настоящей психологической травмой. Во время последнего этапа сентябрьских сражений обе стороны изо всех сил старались захватить большое кирпичное здание склада на берегу Волги, у самого устья царицы. Теперь оно имело четыре этажа со стороны реки и три со стороны берега. В какой-то момент здание превратилось в слоеный пирог. Примечание. Гончаров. Беседа 25 ноября 1995 года. Немцы занимали верхний этаж, под ними были русские, а еще ниже снова немцы. Часто противники не могли даже распознать друг друга. Все мундиры покрылись одной и той же серо-рыжей пылью. Конечно, немецкие генералы не могли предугадать, что ждет их дивизии в разрушенном городе. Амбиции, основанные на преимуществах блицкрига, были утеряны. Противник навязал им позиционную войну. Причем во многих отношениях и те, и другие оказались отброшены к методам ведения боев Первой мировой. Впрочем, немецкие военные теоретики уже рассуждали о том, что окопное противостояние является отклонением от искусства войны как таковой. И все-таки Шестая армия нашла возможность усилить натиск на русских. Ответом на их тактику стали действия штурмовых отрядов, отлично зарекомендовавших себя зимою 1918 года. Группы из десяти человек, вооруженных пулеметом, легким минометом и огнеметом, зачищала блиндажи в развалинных домов. Наверное, бои в Сталинграде были даже еще более страшными, чем побоище под Верденом. Вскоре немецкие солдаты окрестили рукопашные бои в разрушенных зданиях, подвалах и канализационных колодцах крысиной войной. Это были яростные стычки, которых так боялось, боялись немецкие военачальники. Генералы видели, как быстро в таких случаях ситуация выходит из-под контроля. «Враг невидим», – писал своему другу генерал Штрейкер, «наши войска несут большие потери, попадая в засады, устроенные в подвалах, в разваленных зданий, разрушенных заводских цехах». Немецкие военачальники впоследствии признавались, что русские мастерски владели искусством маскировки, однако мало кто из них упомянул о том, что их собственная авиация – создала для защитников города идеальные условия. «Здесь не осталось ни одного целого здания», – писал домой один лейтенант. «Вокруг лишь выжженная пустошь, безжизненное пространство, битый кирпич развалины, практически непроходимые». Офицер связи Люфтваффе, прикомандированный к 24-й танковой дивизии, находившейся на южной окраине Сталинграда, свидетельствует – Противник сосредоточился и укрепился в районах города, которые собираются атаковать наши танки. Особую опасность для них представляют вкопанные в, парковые, в парковых зонах танки или одни танковые башни, зарытые в землю, и противотанковые орудия, укрытые в подвалах. План Чуйкова заключался в том, чтобы измотать и расколоть наступающие немецкие соединения с помощью волнорезов. Роль таких волнорезов отводилась зданием, занятым пехотой, у которой были противотанковые ружья и пулеметы. Красноармейцы рассекали потоки атакующих немцев, направляя на уже ожидающие их замаскированные Т-34 и противотанковые орудия. Главной задачей обороняющихся было отсечь вражескую пехоту от танков, за которой она следовала. Русские старались стрелять из легких минометов так, чтобы мины падали непосредственно за танками, отпугивая пехотинцев. В это же время расчеты противотанковых орудий били по своим целям. Все узкие проходы минировали саперы, мастерство которых было выше всяких похвал. Конечно, саперы, как и представители всех других родов войск, несли огромные потери. Одна ошибка, и тебя уже никогда не придется и тебе уже никогда не придется обедать. Они шутили даже в этих тяжелейших условиях. После того, как выпал снег, саперы сначала в белых, а потом в перепачканной грязью масс-халатах, выползали по ночам из своих укрытий и ставили противотанковые мины. За одну ночь опытный сапер успевал установить до 30 таких штучек. А днем некоторые смельчаки, перебегая от укрытия к укрытию, приближались вплотную к наступающему немецкому танку и бросали мину прямо ему под гусеницы. Боевые действия перешли в новую фазу. Массированных атак практически не было, а вот жестокие стремительные стычки велись непрестанно. Это тоже была тактика штурмовых групп, как правило, состоящих из шести-восьми бойцов, прошедших обучение в Сталинградской академии уличных боев. Огнестрельному оружию красноармейцы часто предпочитали ножи и заточенные саперные лопатки, чтобы убивать бесшумно. На черенках таких клинков солдаты нередко вырезали свою фамилию и спали, подложив лопатку под голову, дабы в случае опасности тут же ею воспользоваться. Если шум все-таки возникал, в ход шли пистолеты, пулеметы и гранаты. Штурмовые группы, действующие в подземных коммуникациях, в частности в канализационных трубах, были усилены огнеметчиками и саперами, которые несли заряды взрывчатки. Шестерым саперам из гвардейской дивизии Радимцева удалось отыскать проход под немецкий опорный пункт и с помощью 15 килограммов динамита взорвать его. У немцев оставалось очень мало резервов, и советское командование учитывало это, определяя свою дальнейшую тактику. Чуйков приказал сделать упор на ночные атаки, в основном исходя из того, что люфтваффе не сможет нанести ответный удар, и теперь немцы со страхом уже дали наступление темноты. Особый ужас у немецких пехотинцев вызывали бойцы 284-й стрелковой дивизии полковника Батюка. Многие из них были сибиряками, а значит прирожденными охотниками. «Теперь я знаю, что такое настоящий леденящий душу страх», написал один немецкий солдат в письме, которое после очередной атаки оказалось в руках у русских. При малейшем шорохе я, нажимая на спуск и стреляю, пока пулемет не раскалится. Ночью немцы действительно стреляли во все движущееся. И не в последнюю очередь, поэтому за один только сентябрь они израсходовали свыше 25 миллионов патронов. Русские нагнетали напряжение, время от времени пуская в ночное небо осветительные ракеты. Дело в том, что обычно это делалось перед атакой. Все это постепенно деморализовало вымотанных немцев. Нервы у солдат и офицеров были натянуты до предела. Авиация Красной Армии, днем избегавшая встреч с Шмитами, каждую ночь наносила по позициям противника страшные удары. Советские ВВС использовали двухмоторные ночные бомбардировщики и крохотные маневренные У-2. Последних было особенно много. «Русские жужжат над нами всю ночь напролет», — в отчаянии писал домой немецкий ефрейтор инженерных войск. Солдат вермахта очень угнетало причудливое изменение звука. На расстоянии двигателя летящего У-2 издавал звук, похожий на стрекот швейной машинки. Затем, подлетая к цели, летчик выключал мотор и у два беззвучно планировал на цель подобной хищной птицы. Потом следовал взрыв. Хотя бомбовый груз лета, летающей швейной машинки составлял всего 400 килограммов, эффект был значительный. А уж о психологическом воздействии говорить не приходится. Мы измученные лежим в своих ямах и с ужасом ждем их солдаму один немецкий солдат У2 получил больше прозвищ, чем какая-либо другая боевая машина или оружие под Сталинградом. Среди них, в частности, были дежурные старшина, поскольку он подкрадывался к цели незаметно, полуночный бомбардировщик, кофемолка и железные вороны. Командование шестой армии обратилось в штаб-группы армии с просьбой, чтобы самолеты Люфтваффе как можно чаще бомбили аэродромы противника, с которых осуществляются круглосуточные налеты. Русские достигли бесспорного превосходства в воздухе по ночам. Войска совсем не отдыхают, и скоро их боеспособность будет сведена к нулю. В сохранившихся документах нет прямых свидетельств постановки диагноза «нервный стресс» вызванные боевыми действиями немецкие врачи, как и англичане предпочитали использовать уклончивую формулировку нервное истощение в германской армии отказывались даже признавать существование такого заболевания в 1926 году, почти за 7 лет до прихода Гитлера к власти диагноз невроз военного времени был просто упразднен вместе с пенсией которую по нему назначали аргументация оказалась простой если нет заболевания нет и причины покидать передовую нервный срыв расценивался как трусость и соответственно карался вплоть до высшей меры таким образом сказать какая доля дисциплинарных преступлений в первую очередь дезертирств совершенных под Сталинградом военнослужащими обеих противоборствующих сторон была обусловлена общим переутомлением и расстройствами психики невозможно. На основе анализа схожих ситуаций можно лишь утверждать, что число нервно-психических заболеваний, вызванных участием в боевых действиях, начало существенно увеличиваться в сентябре, как только маневренная война сменилась войной на уничтожение. Если опираться на работу британских медиков, посвященные случаям военного невроза в битве под Анцио и сражениях в Нормандии, Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что показатель психических заболеваний неизбежно растет, как только войска оказываются прижаты к земле или окружены. Главные разногласия Чуйкова с командованием фронта были связаны с расположением батарей дивизионной, армейской и фронтовой артиллерии. В конце концов он сумел настоять на своем. Точка зрения Чуйкова заключалась в том, что батареи необходимо перенести на левый берег Волги. На правом их попросту негде разместить. Но главное, становилось все сложнее обеспечивать через реку снабжение боеприпасами. А в Сталинграде полевая пушка без снарядов ничего не стоила. Один дом занят русскими, другой соседний немцами записал в своем блокноте Василий Гроссман сразу после того, как приехал в Сталинград. Как можно в такой ситуации использовать артиллерию? Вскоре он получил ответ на свой вопрос. Советская артиллерия, сосредоточенная по настоянию Чуйкова на противоположном берегу Волги, и не пыталась обстреливать передовые позиции. Главными ее задачами было нарушение путей снабжения и обстрел немецких частей, готовящихся к атаке на подступах к городу. Для этого наверху разрушенных зданий вместе со снайперами занимали позиции офицеры, корректирующие огонь. Немцы со своей стороны считали их главной целью для своих собственных снайперов. Как только корректировщик замечал сосредоточение войск противника и передавал по телефону или по рации координаты на противоположный берег, на врага обрушивался шквал огня. «За Волжье, казалось, потрясала всю вселенную могучим прокатанием тяжелых пушек, всей силой великой нашей артиллерии», — писал Гросман. «На правом берегу земля дрожала от взрывов». На правом берегу оставались только батареи «Катюш», реактивных установок, залпового огня, размещенных на грузовиках. Укрываясь под высоким берегом Волги, они отъезжали задом почти к самой кромке воды, быстро выпускали свои смертоносные снаряды и тот час возвращались на место. Эти советские установки были самым мощным в психологическом плане оружием средней дальности действия. 16 130-миллиметровых снарядов, длина которых составляла полтора метра, молниеносно выпускались с оглушительным свистом, от которого замирало сердце. Многие из тех, кто впервые оказывался свидетелем залпа «Катюш», были уверены, что попали под бомбежку. Солдаты Красной Армии окрестили установки так в честь песни одной из самых популярных в годы войны. В ней девушка по имени Катюша обещает своему суженому сберечь их любовь, пока он будет защищать Родину. К немецкому аналогу Катюши, шестиствольному реактивному миномету Небел-Вефер, русские солдаты относились с презрением. Они называли его пустомеля или ишак, потому что его снаряды при запуске издавали характерный звук, похожий на рев осла, а также Ванюша по аналогии с Катюшей. В 62-й армии была расхожая шутка о том, что будет, если Ванюша решит жениться на Катюше. Вскоре Чуйков понял, что главное оружие пехоты в Сталинграде – пистолеты-пулеметы гранаты и снайперские винтовки. Во время Финской войны 1939-1940 годов Красной армии пришлось противодействовать лыжникам, стреляющим на ходу. Советское военное командование оценило эффективность этой тактики и взяло ее на вооружение. В Сталинграде стали создавать небольшие отделения автоматчиков, которые вели огонь, сидя на броне танка Т-34. В уличных противостояниях такие группы прекрасно себя показали в условиях ближнего боя. Чтобы выбить противника из полуразрушенных зданий и подвалов, красноармейцы использовали гранаты, которые скоро стали называть карманной артиллерией. Гранаты были эффективны и в обороне. По приказу Чуйкова запас гранат всегда должен был находиться в специальных нишах в каждом окопе и другом укрытии. Бывало, что по вине необученных солдат происходили несчастные случаи. Иногда бойцы, в основном выходцы из Средней Азии, погибали, пытаясь приспособить взрыватели немецких гранат к своим собственным. Необходима повсеместная отработка навыков обращения с оружием, докладывал в связи с этим начальник политодела военному совету Сталинградского фронта. Другим оружием, нередко представлявшим опасность не только для врагов, но и для тех, в чьих руках оно находилось, были огнеметы. Это эффективное и устрашающее средство было незаменимым при выбивании неприятелей из подземных коммуникаций, подвалов и других укрытий. Но солдаты, вооруженные огнеметами, знали, что как только их обнаружат, они станут первой целью для вражеских пуль. Красноармейцы изощрялись в изобретении всевозможных приспособлений, чтобы уничтожать противника. Постоянно создавались все новые штучки, последствия действий которых часто оказывались непредсказуемыми. Так, раздосадованный невозможностью противостоять налетам немецкой авиации, командир батальона капитан Ильгачкин решил вместе с одним из своих солдат, красноармейцем Репой сконструировать собственную зенитную пушку. Они закрепили противотанковое ружье на колесе от телеги, которое, в свою очередь, было насажено на длинный кол, вбитый в землю. Ильгачкин произвел сложные расчеты на основе начальной скорости противотанковой пули и предположительной скорости вошедшего в пике бомбардировщика. Знал ли эти цифры худой и унылый репа, нам неизвестно. Но изобретателям было чем гордиться – Из их орудия удалось сбить три немецких самолета. Настоящие зенитные батареи также усовершенствовали тактику. Пилоты Люфтваффе начинали свой, свои рейды на высоте от 1200 до 1500 метров. Приблизившись цели, они под углом 70 градусов своем входили в пике, а выходили из него на высоте чуть меньше 600 метров. Стрельба по ним непосредственно в тот момент, когда самолеты неслись к земле, была пустой тратой снарядов. Поэтому зенитчики научились ставить заградительный огонь в тех точках, где машины должны были войти в пике или начать выходить из него. Еще одну новацию придумал Василий Зайцев, вскоре ставший одним из самых прославленных снайперов армии, обороняющий Сталинград. Установив снятый со своей снайперской винтовки оптический прицел на противотанковое ружье, Зайцев расстрелил немецкие пулеметные расчеты, пуская мощный заряд точного в амбразуру. Славы можно добиться и с помощью обычного оружия. Бездыка, ас из дивизии Бутюка, прославился тем, что успевал выпустить шестую мину, пока первая еще не упала на землю. Подобные рассказы распространялись по армии чтобы вызвать уважение к героям и стремление подражать им. В 62-й армии было очень популярно выражение «береги оружие, как зеницу ока». Сталинградские гарнизоны, в них входили и женщины, санитарки и связистки, удерживающие укрепленные здания, мужественно переносили испытания, выпавшие на их долю. Оставаясь по несколько дней отрезанными от своих, все они терпели большие лишения. Им приходилось дышать пылью и дымом, страдать от голода, и что гораздо страшнее от жажды. Водопровод в городе не работал с августа. Тогда в ходе бомбардировок были разрушены насосные станции. Зная, как опасно пить грязную воду, солдаты в отчаянии стреляли по водопроводным трубам в надежде извлечь из них хоть несколько капель чистой влаги. Трудно оказалось снабжать продовольствием и войска на передовых позициях. В одной противотанковой батарее был повар из казанских татар, который наполнял огромную армейскую флягу чаем или супом, привязывал ее к спине и под огнем полз на позиции. Если во флягу попадала пуля или осколок, несчастного повара с ног до головы обливало горячей жидкостью. Позднее, когда ударили на настоящие морозы, Чай и суп стали замерзать, и повар, возвращавшийся назад, часто весь был покрыт сосульками. Четкой линии фронта не было. При глубине обороны, местами не превышающей нескольких сотен метров, штабы оказывались почти такими же уязвимыми, как и передовые позиции. Разрывы снарядов над нашим командным пунктом стали обычным делом, писал своему другу из госпиталя полковник Тимофей Вишневский командир артиллерийского дивизиона 62-й армии. Когда я покидал блиндаж, повсюду слышались автоматные очереди. Казалось, что немцы вокруг нас. Случай, о котором упоминает Вишневский, был неординарным, даже во всем этом хаосе. Тогда немецкий танк подъехал вплотную к выходу из штаба и перегородил единственный выход из него. Вишневский и его офицеры сумели прорыть лаз до оврага с противоположной стороны и вылезти из блиндажа. Полковник в этот день был тяжело ранен. «Мое лицо полностью обезображено», — сокрушался он. «Теперь успеха у женщин мне не видать». Немецким командным пунктам в сентябре и октябре почти ничего не угрожало. Метровый слой земли поверх бревенчатого наката служил надежной защитой даже от «Катюш». Единственной реальной опасностью было прямое попадание крупнокалиберного снаряда с противоположного берега Волги. Командиры дивизии полков устраивались с максимальным комфортом. Нередко рядом с ящиком марочного вина или коньяка, привезенного из Франции, стоял патефон. Правда, было душно, поэтому некоторые офицеры надевали вместо форменных брюк спортивные или даже теннисные шорты. К тому же их обмундирование кишело паразитами. Совсем иными были условия жизни немецких солдат. С приближением опасного темного времени суток они желали друг другу не доброй ночи, а безопасной ночи. Утром солдаты выбирались на улицу, промерзшие до костей, и старались хоть немного согреться, поймав на дне окопы скупые лучи осеннего солнца. Радуясь, что ночь миновала, немцы начинали выкрикивать угрозы и оскорбления. «Русские, ваше время вышло!» Или «Эй, рус, буль-буль, сдавайся!» Им постоянно хотелось сбросить советские войска в Волгу, где те потонут, как объятая паникой стадо. Во время передышек между боями красноармейцы тоже стремились погреться на солнце, там, где их не мог достать огонь вражеских снайперов. Окопы нередко напоминали мастерские жестянщика. Из гильз от снарядов с помощью тряпки, выполнявшей роль фитиля, мастерили керосиновые лампы, а из гильз от патронов делали зажигалки. Бойцы очень страдали из-за скудного пайка махорки. Знатоки утверждали, что хорошие самокрутки получаются только из газетной бумаги и ни из какой другой. Считалось, что типографская краска придает махорке особый вкус. Курить в бою можно, заявил Симонову один солдат, наводчик противотанкового ружья. Вот промахнулся по цели нельзя. Промахнешься один раз, и больше уже никогда не затянешься самокруткой. Еще важнее в Махорке была водка. Ежедневный наркомовский паек составлял 100 граммов. Когда приходила пора разливать водку, все умолкали, не отрывая взгляд от бутылки. Напряжение боев было так велико, Чтоб пайка не хватало, и солдатам приходилось искать другие источники, чтобы утолить свои потребности. Иногда им удавалось раздобыть медицинский спирт. Пользовался спросом технический и даже антифриз. Их пили после того, как пропускали через угольный фильтр противогазы. Многие солдаты во время прошлогоднего отступления свои противогазы бросили, поэтому те, у кого это снаряжение осталось, оказались в выгодном положении. Последствия употребления технической жидкости нередко бывали гораздо хуже, чем просто головная боль с похмелья. Как правило, солдаты все-таки поправлялись, поскольку были молодыми и здоровыми, и пили антифриз не так уж часто. Однако те, кто им злоупотреблял, рисковали ослепнуть. Зимой в частях, дислоцированных в открытой степи, красноармейцы подчас выпивали до литра водки в день. Прибавка к наркомовским 100 шла за счет того, что в интендантскую службу не сообщалось о выбывших из строя, и их долю делили между остальными. Кроме того, солдаты выменивали у местных жителей самогон на обмундирование и кое-какое снаряжение. В Калмыцкой степи самогон гнали из всех немыслимых и немыслимых продуктов, в том числе даже из молока. Примечание. Лазарев. Беседа 13 ноября 1995 года. Подобная коммерция была намного опаснее для местных жителей, чем для солдат. Известен случай, когда военный трибунал войск НКВД приговорил двух женщин к 10 годам лагерей за то, что те обменяли самогон и махорку на парашютный шелк, из которого шили себе нижнее белье. Медицинская помощь солдатам не входила в число приоритетов, для командиров Красной Армии. Если тяжело раненый боец больше не мог сражаться, офицеры думали только о том, кем бы его заменить. Однако подобное отношение никоим образом не умаляет подвиг самых возможных храбрых героев Сталинградской битвы, санинструкторов, молодых студенток и вчерашних школьниц, получивших лишь основы медицинской подготовки. Командиром санитарной роты 62-й армии была Зинаида Гаврилова, 18-летняя студентка медицинского училища, получившая эту должность по рекомендации командования кавалерийского полка, в котором она до того служила. В подчинении у Гавриловой было 100 человек. Ее медсестрам, многие из которых являлись ровесницами самой Зинаиды, приходилось пересиливать страх и ползти к раненым, часто под шквальным огнем. Они на себе вытаскивали солдат и офицеров с поля боя. Как выразилось их командир, девушки должны были быть крепкими телом и сильными духом. Примечание. Гаврилова. Беседа 22 ноября 1995 года. Медицинский персонал не только выполнял свои прямые обязанности, инструктором часто приходилось принимать участие в боевых действиях. Гуля Королева, 20 красавица из хорошо известной московской литературной семьи, оставила в столице маленького ребенка и добровольно пошла на фронт. Гуля стала санинструктором 214-й стрелковой дивизии 24-й армии, которая держала оборону на северном фланге. Королева прославилась тем, что вынесла с передовой больше ста раненых солдат и лично уничтожила в боях 15 фашистов. Она была посмертно удостоена ордена Красного Знамени. Наталья Кочневская, медсестра гвардейского стрелкового полка, в прошлом студентка Московского театрального училища, за один только день вынесла с поля боя 20 раненых. Наталья и сама приняла участие в сражении, забрасывая немцев гранатами. Многие медсестры были награждены за проявленное мужество орденами и медалями, но, к сожалению, часто посмертно. Одна из них, дважды раненная продолжала перебинтовывать и выносить с поля боя солдат и офицеров. Если не считать Екатерины Петлюк, механика-водителя танка, в Сталинграде в боевых частях женщин практически не было. Однако в воздушных соединениях на Сталинградском фронте воевал женский бомбардировочный полк. Им командовала знаменитая летчица Марина Роскова. Я не видел ее раньше вблизи и не думал, что она такая молодая и что у нее такое прекрасное лицо. Записал в своем дневнике Симонов после встречи с Росковой на аэродроме в Камышине. Быть может, это врезалось мне в память еще и потому, что очень скоро после этого я узнал о ее гибели. Примечание. Симонов Константин. Разные дни войны. При этом жертвенность инструкторов отнюдь не гарантировала быстрое и успешное излечение бойцов и командиров. Вынесенных с поля боя раненых собирали на берегу Волги, где они лежали до глубокой ночи. Потом их перетаскивали на суда и лодки, доставившие в город продовольствие и боеприпасы. Раненых выгружали на левом берегу, но это еще не означало, что их страдания скоро закончатся. Однажды уцелевшие девушки бойцы – переформировавшегося авиационного полка, которые ночевали в лесу на левом берегу Волги, были разбужены какими-то странными звуками. Они тихонько пробрались к опушке, чтобы выяснить, в чем дело. Там девушки увидели тысячи раненых, которых переправили через реку ночью. Раненые кричали и стонали, бредили и просили принести воды. Прибывшие с ними санинструкторы пытались им помочь, но медицинского персонала было совсем немного. Девушки поспешили на помощь. Бывшая акушерка Клавдия Штерман тут же дала себе слово добиваться перевода в санитарную часть. Примечание. Штерман. Беседа 7 ноября 1995 года. Спасение раненых оставалось под вопросом даже тогда, когда их доставляли в полевые госпитали на левом берегу Волги. Там работали прекрасные врачи. Но все-таки эти медицинские учреждения были скорее похожи на мясоперерабатывающие комбинаты. Расположенный в 10 километрах от Балашова полевой госпиталь, специализирующийся на ранениях конечностей, был оснащен очень плохо. Вместо больничных коек там стояли трехъярусные нары. Одна только что прибывшая туда молодая женщина-хирург свидетельствует, что тревожиться приходилось не только о физическом состоянии раненых, Они часто замыкались в себе и не желали ни с кем общаться. Первое время она думала, что раненые, переправленные из Сталинградского ада через Волгу, ни за что не захотят вернуться обратно. Потом ей стало ясно, что многие солдаты, офицеры стремятся назад, на фронт. Конечно, те, кому ампутировали руку или ногу, об этом уже не думали. Но и облегчение по поводу того, что война для них закончилась – они не испытывали. Плохое питание также не способствовало ни быстрому выздоровлению, ни повышению боевого духа. Гроссман, судя по всему, поддавшись эмоциональному порыву, писал, что на данный момент такова судьба России. Вот запись в его блокноте. раненым в виде лакомства дают маленькие кусочки селедки. Девушки-санитарки режут крошечные кусочки, чрезвычайно бережно, священно действуют, бедность бедность Примечание. записные книжки Гросмана. обычно раненых каждый день кормили только кашей селедка увиденная гроссманом действительно могла считаться деликатесом интересным фактом являются результаты социалистического соревнования в госпиталях о которых доложили в москву щербакову первыми стали работники столовых вторыми врачи а третье место заняли водители Примечание Донесение Добронина-Щербакова 28 октября 1942 года При этом от медицинского персонала требовалось полнейшее самопожертвование. В частности, врачи и медсестры постоянно сдавали кровь, вследствие чего нередко падали в обморок. При этом сами они говорили, что должны это делать. Если медики не сдадут кровь, то солдаты умрут. Примечание Смотрите донесение Добронина-Щербакову, 4 ноября 1942 года. Жестокие сражения в городе продолжались. Раненых переправляли на левый берег, а направо ежедневно плыли новые бойцы. Ставка как могла пополняла 62-ю армию свежими резервами. Новые батальоны начинали переправу с наступлением темноты, их всегда сопровождали сержант или офицер НКВД. Накануне, при свете дня, бойцы видели город с противоположной стороны. Он постоянно был озарен огнем пожаров. Запах горя ощущался и на правом берегу Волги. На водной глади кое-где пылали нефтяные пятна. От всего этого многие теряли голову, но если какого-нибудь солдата охватывала паника, особист тут же расстреливал трусы и предателя и велел сбросить труп в воду. Плавсредства, на которых переправлялись Подкрепление все были в боевых отметинах. По слухам, один из катеров Волжской флотилии, доставивший в Сталинград новых защитников, а обратно раненых, получил 436 пробоин от пули осколков, и лишь небольшой кусок его бортовой обшивки остался нетронутым. Самой легкой целью для немецких орудий были понтоны, на которых саперы переправляли в город тяжелые грузы в частности, бревна для блиндажей. Когда один из таких плотов пристал к правому берегу, и солдаты бросились его разгружать, они обнаружили, что лейтенант-сапер и трое его подчиненных буквально изрешечены пулеметным огнем. Казалось, будто эти человеческие тела свирепо изгрызли стальные зубы. Было написано впоследствии в газете. Приближалась зима. Скоро должны были начаться холода и в штабе шестой армии понимали, что необходимо перейти к решительным действиям. Немцы тоже это понимали. Не добившись успеха в центре города и на южном направлении, теперь командование вермахта готовило удар в северной промышленной части Сталинграда. 18 сентября Чуйков решил перенести свой командный пункт на обрывистый берег Волги в полукилометре к северу от металлургического завода «Красный Октябрь». Офицеры его штаба разместились около огромной цистерны нефти, которую сочли пустой. Предыдущей ночью через реку переправили боеприпасы и продовольствие, а также подкрепление. Выгрузка проходила на берегу за заводами «Красный Октябрь» и баррикады. Все гражданских лиц отсюда эвакуировали. Большая часть зенитных орудий вокруг Сталинградской электростанции была выведена из строя а их боекомплекты уничтожены. Поэтому уцелевших девушек из орудийных расчетов 25 сентября переправили через «Волгу» и распределили по батареям на левом берегу. В воскресенье 27 сентября в 6.00 по берлинскому времени начался массированный налет немецких бомбардировщиков. Вслед за ним должно было возобновиться наступление. Самолеты один за другим заходили в пике, Их черные силуэты закрыли все осеннее небо. На земле вперед двинулись две танковые дивизии и пять пехотных. Они должны были ликвидировать треугольный выступ на западе от берега Волги. 62-я армия предварила основной удар немецких войск, проведя несколько отвлекающих атак севернее Мамаева кургана. Это подкрепило предположение некоторых немецких штабных офицеров, что русские разведчики проникают на контролируемые ими участки и даже иногда подключаются к линиям телефонной связи. Впрочем, может быть, они просто не хотели признавать, что приготовление к наступлению велись недостаточно замаскированно. Основные усилия советских войск были направлены на то, чтобы подготовить противотанковые заграждения и заминировать подходы к крупным предприятиям, территории которых тянулись на 8 километров к северу от Мамаева кургана, к химическому комбинату «Лазурь», металлургическому заводу «Красный Октябрь», оружейному заводу «Баррикады» и сталинградскому тракторному заводу. Еще в ходе бомбардировки немецкие пехотинцы по грудам битого кирпича начали выдвигаться на исходные позиции. Солдаты испытывали огромное напряжение, если не сказать ужас, перед предстоящим боем. На левом фланге части 389-й пехотной дивизии приготовились к атаке через рабочий поселок завода «Баррикады». Видели они его по-своему. Один из очевидцев описал это так. «Там свои поселки, белые симметричные корпуса, маленькие, поблескивающие, этернитовыми крышами коттеджи. Примечание. Некрасов в окопах Сталинграда. Вскоре после начала авианалета там начались пожары, и все коттеджи были объяты пламенем. В центре удар предстояло нанести 24-й танковой дивизии. Австрийская и егерская атаковала рабочий поселок завода Красный Октябрь. Немцам удалось снова занять Мамаев Курган накануне отбитой 95-й стрелковой дивизии Горишнева. Вражеский натиск оказался настолько мощным, что Чуйков усомнился в том, что его части смогут удержаться на своих позициях. Еще один такой бой, и мы окажемся в Волге. Чуть позже из штаба фронта позвонил Хрущев. Он хотел знать не только то, как обстоят дела, но и то, какие настроения в войсках. Чуйков, которого больше всего беспокоила сейчас судьба 95-й стрелковой дивизии, ответил, что надо как-то прекратить превосходство немцев в воздухе. Хрущев также переговорил с начальником политотдела армии Гуровым и потребовал усилить работу по поддержанию боевого духа. На следующий день утром самолеты Люфтваффе сосредоточили удары по левому берегу и переправам, стремясь разорвать связь 62-й армии с Заволжьем. Зенитные орудия и пулемёты Волжской флотилии стреляли непрерывно до тех пор, пока не раскалялись стволы. Из каждых шести судов, на которых осуществлялась переброска подкреплений, пять были повреждены. Чуйков просил о помощи восьмую воздушную армию. Нужно было по возможности нейтрализовать Люфтваффе, когда он бросит в атаку три дополнительных полка, чтобы отбить высоту 102. Советским войскам удалось отбросить немцев с Мамаева кургана, однако его вершина никому не досталась. Там теперь между позициями противоборствующих сторон была ничья земля. Чуйков всеми силами стремился не допустить того, чтобы немцам удалось оборудовать на кургане огневые позиции. Ведь это позволило бы им беспрепятственно обстреливать всю северную часть города и переправы через Волгу. Вечером этого дня Чуйков смог наконец перевести дух, ибо худшего удалось избежать. Однако все понимали, чем чревата большая потеря средств. На берегу Волги лежали тысячи раненых, ожидавших отправки в медсанбаты и госпитали. А у тех, кто продолжал сражаться на передовой, были на исходе боеприпасы и продовольствия. Во вторник, 29 сентября, Немцы начали крушить вершину выступа, все еще остававшегося в руках советских войск. Деревню Орловку с запада атаковала 389-я пехотная дивизия, а с северо-востока 60-я мотопехотная. Насколько ожесточенным было сопротивление бойцов и командиров Красной Армии, несмотря на подавляющее численное превосходство противника, свидетельствует ефрейтор 389-й дивизии, писавшего эти дни домой. Невозможно представить себе, как отчаянно они защищают Сталинград, бьются за него, как цепные псы. 30 сентября советские войска, находившиеся севернее города, снова атаковали позиции 14-го танкового корпуса. По утверждению командиров 60-й мотопехотной дивизии и 16-й танковой, их солдаты уничтожили 72 танка. Они расценивали это как крупный оборонительный успех в действиях против двух советских стрелковых дивизий и трех танковых бригад но оплаченная столь дорогой ценой попытка наступления частей Донского фронта лишь незначительно ослабила натиск на Орловку и территория заводов. Хотя, конечно, замедлила уничтожение так мешавшего немцам выступа. В конечном счете на это у них ушло целых 10 дней. Немецкие 24-я танковая дивизия, большая часть 389-й пехотной и 100-я егерская дивизия наступали на металлургический завод «Красный Октябрь» и оружейный завод «Баррикады». Запутанный лабиринт полностью уничтоженных заводских цехов, как описал этот обширный промышленный комплекс, в котором бомбы и снаряды выбили все до единого стекла, разрушили крыши и до неузнаваемости изуродовали станки. Один из егерей. Мы уже потеряли первых своих товарищей. Все чаще слышались крики с просьбой позвать санитаров. Огонь нарастал и теперь стреляли не только спереди, но и с боков. Кроме того, большой урон немцам причинили снаряды и минометные мины противника, разлетавшиеся при взрывах во все стороны. Битый камень поражал солдат словно осколки. На следующий день, стремясь усилить наступление на завод Красный Октябрь, Паулюс приказал перебросить из южной части города 94-ю пехотную дивизию и 14-ю танковую, Но вознемож... вознемогающий под натиском врага 62-й армии также получила подкрепление, в котором так отчаянно нуждалась. Через Волгу переправилась 39-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Степана Гурьева. Она была сразу брошена на укрепление правого фланга обороны завода «Красный Октябрь». Еще одно свежее соединение – 308-я стрелковая дивизия полковника Гуртьева, состоящая преимущественно из сибиряков – Тоже переправилась через Волгу, однако данные подкрепления едва восполнили понесенные за эти дни потери. Вскоре возникла новая непредвиденная опасность. 1 октября 295-я пехотная дивизия скрытно по оврагам подошла к правому флангу дивизии родимцева Его гвардейцы оборонялись отчаянно, стреляли в упор из пистолетов, пулеметов, бросали гранаты, сходились с врагом в рукопашную. Однако ночью больш, большая группа немецких пехотинцев пробралась по дну оврага, ведущего вниз в крутую балку, вышла к Волге и повернула на юг. Немцы ударили в тыл дивизии Радимцева. Этот неожиданный маневр по времени совпал с еще одним прорывом на правом фланге. Радимцев среагировал молниеносно, бросив контратаку все имевшиеся в его распоряжении роты. Его гвардейцам удалось отбиться и остаться на занимаемых позициях. 2 октября немцы атаковали нефтехранилище на берегу Волги, расположенные прямо над командным пунктом Чуйкова. Оказалось, что пусты не все цистерны. При прямом попадании немецких бомб и снарядов, оставшаяся в них нефть загорелась. Огненная лава потекла по балке, разливаясь вокруг командного пункта и вниз в реку. Связь прервалась, когда ее наконец удалось восстановить, из штаба фронта первым делом поинтересовались «Где вы находитесь?» Ответ последовал незамедлительно «Мы там, где больше всего огня и дыма». Так развивались события в первую неделю октября. Чуйков все чаще задумывался, удастся ли ему удержать стремительно сужающуюся полоску земли на правом берегу. Теперь все зависело от того, как будут действовать переправы через Волгу. Командующий 62-й армии понимал, что не только его части понесли значительные потери, соединения противника тоже обескровлены. Исход сражения будет зависеть не только от резервов, но и от выдержки крепости духа. У солдат не было другого выхода, кроме как повторять слова своего командующего. «Для нас земли за Волгой нет». Для многих красноармейцев они стали священной клятвой. Подвиги защитников Сталинграда достойны преклонения. 2 октября в южной части Заводского района немецкие танки наступали на развалины школы, которая обороняла подразделение морской пехоты, приданное 193-й стрелковой дивизии. У бойцов закончились противотанковые гранаты, и заместитель командира отделения первой роты Михаил Паникаха. Схватил две бутылки с зажигательной смесью. Он приготовился их бросить, но тут немецкая пуля разбила одну бутылку прямо у него в руке, и он превратился в пылающий факел. Паниках выскочил из окопа, пробежал последние несколько метров и бросился на борт ближайшего танка. Он еще успел разбить вторую бутылку о решетку радиатора двигателя за башней. Немецким командиром было о чем тревожиться. Солдаты измучены, боевой дух армии упал. Пехотинцы 389-й дивизии, например, открыто говорили о том, что после таких тяжелых боев и огромных потерь их должны отправить на отдых куда-нибудь во Францию. Действительно, немецкие военные кладбища в ближайшем тылу расширялись с каждым днем. 30 сентября Гитлер выступал в Берлинском дворце спорта и его речь транслировалась по германскому радио. Те, кто слышал ее в Сталинграде, не обрадовали слова фюрера о том, что союзным державам надо брать пример с Германии, в стремительном наступлении, продвинувшейся от Дона до Волги. И снова бросив вызов судьбе, Гитлер заявил, «Ни один мой солдат не двинется там с места».